Пообедали они у Липпа. Очень поздно. Жиль и тут повторил вчерашнюю церемонию представления, но уже весьма непринужденно. Через три дня он начнет работать в новой должности, его любовница красива, к нему пришло счастье. И он с удивлением думал, как могло случиться, что всего три месяца назад он был таким жалким, трепещущим, полным отчаяния существом. Он, должно быть, дошел до точки —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 «Ну зачем спешить? Успеется», — говорил он. «Ты же не на одну неделю приехала в Париж. Вовсе не обязательно все пересмотреть за неделю, чтобы рассказывать потом лиможским дамам-благотворительницам». «Да мне все это по-настоящему нравится», — возражала она. «Как ты не понимаешь? И мне хотелось бы именно с тобой потом это обсуждать». «Мне, кажется, попалась интеллектуалка. Весело, нечего сказать». «Я от тебя никогда этого не скрывала», — отвечала она без тени улыбки. Зато он хохотал до упаду, представив себе свою любовницу Натали с ее горячей требовательной страстью, превратившейся вдруг в интеллектуалку. Но иногда он изумлялся, заметив по какой-нибудь мелочи, что она обладает куда более глубокой и широкой культурой, чем он. «Разумеется, в провинции у тридцатилетней дамы достаточно времени для чтения», Но ей действительно все нравилось. И когда он, устав от спора, отделывался парадоксом или модными общими местами, она с каким-то негодующим удивлением набрасывалась на него, словно он вдруг оказывался недостойным самого себя. «Детка, я же не очень интеллигентный человек», — отвечал он, хотя был убежден в противном. «Принимай меня таким, каков я есть». А ты мог бы стать интеллигентным человеком, — холодно возражала она, если бы пользовался своим интеллектом не только в сугубо личной жизни. Тебя ничего не интересует. Удивляюсь, как это тебя еще держит в газете? Потому что я, трудолюбив, исполнителен и быстро печатаю на машинке. Натали пожимала плечами и смеялась. Но какая-то досада звучала в ее смехе. Впрочем, когда дело доходило до таких споров, Жиль приходил в восторг. Он просто обожал, чтобы его бронили. Все это кончалось, разумеется, словами любви, объятиями, и Жиль, подчиняя ее своей власти, прерывистым от страсти голосом спрашивал, приятно ли Натали быть со своим глупым любовником. Оба они были еще в той чудесной поре счастья, когда влюбленные обожают ссориться и даже представить себе не могут, что их нежные ссоры станут зачатками, предвестниками куда менее веселых столкновений.